Глава четвертая С утра Риган ждал меня в коридоре. Он стоял с закрытыми глазами, облокотившись на стену рядом с моей дверью. Выглядел блондин неважно, бледный, с темными кругами под глазами. «Доброе утро!» — устало улыбнулся он при моем появлении. «Доброе!» — откликнулась я и с тревогой всмотрелась в лицо любимого. «Вы всю ночь в загоне провозились?» «Нет!» — отмахнулся он и, взяв меня под руку... Тихо на ухо проговорил. «Просто без тебя мне не спится". Щеки моментально вспыхнули. Но разыграться смущению я не позволила, сосредоточившись на другом. «Тебе надо хорошо отдыхать, усталость на пользу точно не пойдет». «Я бы с радостью», — выдохнул Риган. «Но подсознание считает иначе. Мысли всякие дурные в голову лезут. Это нервы», — вынесла я вердикт и строго потребовала. «Учитывая, что последнее время ты все время в напряжении, это даже не удивительно. Может, пора подключить к твоему восстановлению целителей, а не только Савара с медитациями? Мне просто надо быть чаще с тобой», — хрипло выдохнул Риган и притянул меня ближе к себе, наплевав на всякие приличия. «Риган!» — сдавленно пискнула я, краем глаза отмечая, что просыпающиеся и выходящие из комнаты адепты заинтересованно смотрят в нашу сторону. «Отпусти!» «Я серьезно, Я тоже ягодка!» Усмехнулся этот несносный мужчина и склонился к самым губам. «Риган!» Сдавленно возмутилась я и попыталась отстраниться. «Ты мне обещал! Мой блондин недовольно поморщился, но все же отпустил меня. И, как положено, взял под локоть. Помню. Но больше таких опрометчивых обещаний давать не буду. Это же натуральная пытка — быть рядом и не иметь возможности поцеловать тебя». «Зато отлично тренирует выдержку, которая вам, ваша светлость, явно не достает». Наставительно парировала я и улыбнулась. На душе стало тепло, и я легко прижалась к твердому мужскому плечу, пытаясь поделиться своими эмоциями. «Точно больше никаких опрометчивых обещаний», горестно вздохнул Риган. Я же тихо засмеялась, за что получила прозвище «бессердечное» и угрозу припомнить мне все злодеяния, когда мы останемся наедине. В итоге я всю дорогу до аудитории боролась со своей фантазией и смущением, которое она вызывала. «К целителям все же зайди», — прежде чем расстаться, напомнила я. «Может, успокоительные или снотворные выпишут?» «Как скажешь, моя леди. Будет свободная минутка?» «Сразу отправлюсь на прием в лазарет», — заверил Риган и, усмехнувшись, добавил. «Порадую нутрицию». Блондин поцеловал мою руку и быстро ретировался пока я не успела стребовать с него более четкие сроки исполнения обещания. Все, что мне оставалось, проводить его обреченным вздохом и присоединиться к своим однокурсникам. Новый учебный день предстояло начать с лекции по структурам артефактов, которая плавно перетекала в практику. Я привычно заняла первую парту. Она всегда была свободна. То ли никто не желал находиться так близко к преподавателю, то ли все уже негласно решили, что это мое место. Пока я раскладывалась, в аудиторию вбежал Адам и, извинившись, что вынужден оставить меня в одиночестве, умчался на задний ряд. Там его нетерпеливо ждал Даран. Ведьмак передал товарищу какую-то тетрадь и сел рядом. А спустя миг размашистым шагом с довольной улыбкой вошел Раинг. «Доброе утро, адепты!» – бодро поприветствовал он, зевающих первокурсников. Не будем откладывать начало лекции в долгий ящик. Чем раньше закончим разбирать материал, тем больше времени у вас останется на отработку навыков. В ответ магистру раздалось скорбное у, -у, -у, -у, -у» и шелест открываемых тетрадей. Бодрее, бодрее, призвал Раинг и, развернувшись к доске, начал писать название темы: вспомогательные перемычки в тонких структурах. Материала под запись оказалось действительно много. К концу лекции я уже сама мечтала отбросить в сторону ручку и размять ноющую от непрерывной работы кисть. Собственно, это и сделала, как только раздался звонок, и магистр объявил, что мы все можем перевести дыхание. «Заодно поделитесь на пары», – отдал он распоряжение, покидая нас на время перерыва. Все засуетились, я же осталась сидеть на прежнем месте. Во-первых, наш курс имел нечетное количество адептов. Во-вторых, стоило реабилитироваться в глазах Райанга за прошлую проваленную практику. Поэтому отвергла и предложение Бри присоединиться к ней с Лейлой. Вернувшись, ДК накинул меня недовольным взглядом, и я невольно напряглась. «Адам, пересаживаешься к Лириане?» Даран, садись к кому-нибудь третьим», неожиданно распорядился Райанг. «Спорить, естественно, никто не стал». И спустя миг Адам уже сидел рядом со мной. «И больше Лириану одну не оставлять», наставительно сказал ему магистр. «Проследишь, чтобы у нее больше ничего не взорвалось». «Будет исполнено», — серьезно кивнул парень и забрал из моих рук выданные для практики кристаллы. Я недовольно поджала губы и промолчала. Задавить свою гордость оказалось непросто, но растрачивать силы на пустые слова было бессмысленно. «Лучше доказать делом», что я вполне способна справляться с практикой самостоятельно. В качестве задания нам выдали схему светового кристалла, которую надо было укрепить перемычками. Приходилось поддерживать сразу две структуры – основную и дополнительную. Тут и пригодилась помощь напарника. Пока Адам держал плетение, я старалась быстро навести нужные энергетические мосты и заключить в спирали особо тонкие связи. В целом мы неплохо справлялись. Да, пришлось потратить время, чтобы наладить совместную работу, но моя сила, к счастью, больше не выписывала фортели, а текла вполне спокойно, хоть и в несколько большем объеме, чем я привыкла. У Адама, рожденного в семье артефактников, имелся неплохой практический опыт, который я только еще получала. Благодаря этому мы стали одними из немногих, кто смог выполнить задание до конца занятия, за что и получили заслуженные пятерки. На обед шли довольные собой. Правда, в столовой моя радость несколько угасла. Риган не встретил меня после занятий, а в обеденном зале его не оказалось. В сердце снова закралась тревога. «Привет!» – раздался за спиной голос Амалии, вырвав меня из невеселых размышлений. «Как прошла практика?» «О, Ами, держи, это тебе!» Вместо ответа радостно воскликнул Адам и вручил зельеварщице светящийся кристалл. «Результат нашей слиры работы – Горит приятным голубым светом, можно вместо ночника использовать. Когда разрядится, скажешь «подзаряжу». «Спасибо», — немного ошарашенно поблагодарила девушка, но подарок убрала в сумку. И сделала естественный вывод. «Значит, у вас все хорошо, и пора пополнить запас энергии?» «Вы идите, а я подожду Ригана», — бросив взгляд в сторону дверей, с улыбкой предложила я. «Пока ты его ждешь, с голоду помрешь», – проворчал Адам и обратился к Амалии. «Отбуксируешь ее до раздачи, а я найду нам подносы». Широкоплечий брюнет, как таран, прошел сквозь толпу к стойке с чистой посудой. Подруга тут же подхватила меня под локоть и потянула в сторону очереди на получение еды. Я не стала сопротивляться, но все равно следила за входом и ждала, когда в нем появится маркиз. Вот только время шло, а Риган так и не пришел. Тревога с каждой минутой только усиливалась. «Лира, прекрати мучить пюре. Мало ли где задержался твой маркиз. Сейчас у третьего курса будет практика на полигоне. Там и увидитесь», – напомнила Амалия. В ответ я лишь тяжело вздохнула и бросила очередной взгляд на двери. Именно в этот момент через них проходила группа третьекурсников, среди которых я приметила парня с русыми коротко остриженными волосами. «Джефф, пойду спрошу, где Риган?» Спешно поднявшись с места, пояснила я друзьям. И, не дожидаясь одобрения, поспешила к знакомому. Меня заметили еще на подходе. Лира, боевик приветственно махнул рукой и сам подошел. «Ты-то мне и нужна. Что случилось с Риганом?» Обеспокоенно спросила я, напрочь забыв о положенном по этикету приветствии. «Не переживай, все с ним хорошо. Но если не считать, что он уснул на первой паре, и его спалил Саввар». При этом будущий граф Денарч едва сдерживал улыбку. «И что в этом веселого?» Хмуро уточнила я: Ты просто не видела эту сцену, воодушевленно сообщили мне и начали рассказывать все в подробностях. У нас сегодня многие еле приползли на лекцию, но Риган выглядел краше всех. Мы все понимаем, поэтому отправили его отдохнуть на заднюю парту. Джефф рассказывал так красноречиво, что я словно оказалась на месте событий. В лекционной звучал лишь размеренный голос декана боевого факультета, объясняющего основы построения трехуровневой, стандартной схемы любого боевого заклинания четвертого порядка. Джефф старался четко записать все слова преподавателя, ведь ему еще предстояло дать их списать своему лучшему другу, что сейчас отсыпался за стопкой из учебников и спинами впереди сидящих Анара и Ренальда. И все шло хорошо, пока Савару не приспичило прогуляться по аудитории. Джефф с усилием пнул сопящего Ригана, но тот лишь поморщился и отвернулся. Декан был все ближе, и боевик в отчаянной попытке разбудить друга ощутимо пихнул того в бок локтем. «Ягодка, дай еще полчасика поспать», — сквозь сон замолился блондин. «Да хоть час», — елейно пообещал подошедший в этот момент Савар и неожиданно рявкнул прямо в ухо маркиза. «Сразу после всех отработок!» «Инсват всемогущий!» — воскликнул подорвавшийся с места Риган. Это прозвище уже ближе к истине, чем ягодка. Но от отработки лесть вас не спасет, адепт Деосвард. Вместо обеда перед практикой разгоните свой сон пробежкой по полигону. Ты бы видела лицо Ригана, хохотнув над воспоминаниями, заключил Джефф. В общем, бегает наша светлость, просил передать, чтобы ты не переживала. Спасибо, облегченно вздохнув, поблагодарила я. Пойду возьму для него хотя бы пирожков, а то с голодным желудком оттачивать заклинания не лучшая идея. Поверь, Риган даже с просонией и голодный будет отстреливаться лучше, чем весь наш курс вместе взятый. А учитывая его возросшую силу, да он стадо рапирогов практически все положил. А между прочим, на этих тварях были экспериментальные артефакты, усиливающие невосприимчивость к заклинаниям. Джефф досадливо махнул рукой и неожиданно зевнул едва успев прикрыть рот. «Вчера в загонах умаялись», — Виновато улыбнувшись, пояснил он. «Никто не выспался». «Понимаю», — вежливо откликнулась я. «Еще раз спасибо за информацию». «Да не за что», — пожал плечами парень, а после вызвался лично передать Ригану собранные мной пироги и небольшую бутылку морса. Исполнив долг заботливой девушке, я с более-менее спокойным сердцем отправилась переодеваться для практики по боевым искусствам. Ведьмаки-первокурсники собрались перед аркой, ведущей на полигон. Я миновала всех и сунулась на тренировочное поле, чтобы хотя бы взглядом найти Ригана. Но вспыхнувшая защита заставила отойти на шаг и удивленно моргнуть. «Не стоит торопиться, Лириана!» – раздался за спиной строгий голос магистра Давирта. желторотым птенцам, которые безобразно держат защиту. «На полигоне без сопровождения находиться опасно!» «Разбаловал тебя Савар и его третикурсники. Думаете, просто так введен запрет на посещение полигона для первоков? Я устыдилась и, покраснев, тихо проговорила. «Нет, извините. Надеюсь, в следующий раз мне не придется останавливать ваш любопытный нос», сказал Девирт и уже для всех скомандовал. «В колонну подвое! Становись!» и спустя пару секунд все уже стояли в нужном порядке, готовые идти вслед за магистром. Как только я прошла через арку, нашла глазами Ригана. Он стоял у края отведенной под стрельбище площадки. Мы встретились взглядами, и я тихонько помахала ему рукой. В ответ блондин улыбнулся и продемонстрировал пустой бумажный пакетик из-под пирожков. Я окончательно успокоилась и сосредоточилась на предстоящем занятии. «Девирт провел нас мимо привычной полосы препятствий и остановился лишь, когда мы достигли странного лабиринта, состоящего из хаотично расположенных стен и столбов. На поверхности каменных конструкций чернели отметины от попадания огненных шаров и других боевых заклинаний». «Что-то нехорошее у меня предчувствие», — тихо протянула стоявшая рядом со мной Амалия. «Боевая практика у зельеварщицы всегда вызывала трудности» она уже не раз прокляла тот день, когда решила записаться вместе со всеми на этот факультатив. Даже отчислиться хотела, но ей в деканате отказали, ибо группа сформирована, на табелях эта дисциплина прописана, причин для отчисления нет, а получать неуды в будущий диплом тоже не хотелось. Поэтому Амалии пришлось смириться и ходить раз в неделю на практику по боевым искусствам. «Не бойся, Ами, прорвемся», – подбодрил подругу Адам, стоявший позади нас, и в знак поддержки сжал хрупкие плечи девушки. «Угу», – грустно вздохнула та, – «знать бы, через чего прорываться». Тем временем магистр осмотрел площадку для тренировки, кивнул своим мыслям и начал пояснять суть сегодняшнего урока. «Последнее время вы учились ставить и держать защиту. У большинства это уже получается на хорошем уровне. Поэтому сегодня мы перейдем к новому этапу вашего обучения – который включает в себя отработку полученных навыков и работу в команде. Ваша первая задача – разделиться на боевые тройки. Адепты засуетились, выбирая себе в компаньоны наиболее сильных. Нас с Амалией сразу ухватил за локти Адам и с улыбкой сообщил. «Вряд ли вы найдете кого-то лучше, чем я». «Ты от скромности не умрешь, точно», – беззлобно фыркнула я. «А тебе не найти слабее, чем я» тихо протянула не неразделяющая всеобщего возбуждения Амалия. «Ами, я тебе уже говорил, что вместе мы справимся. И тебя прикроем. Я лично прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось». Зельеварщица в ответ робко, но благодарно улыбнулась. «Действительно, не впервой», – подбодрила я подругу и сжала ее руку. «Надеюсь, в этот раз совар не придет. В этот раз, я надеюсь, вы не будете нарушать правила». Раздался за нашими спинами голос упомянутого в суе магистра, заставив нашу троицу вздрогнуть и испуганно обернуться. «Лириана, подойди на пару слов». «Да, конечно», пролепетала я и поспешила к преподавателю. Стоило мне приблизиться на расстояние шага, декан боевиков вычертил в воздухе замысловатую руну и взмахом направил в мою сторону. Светящийся узор мгновенно приклеился к моей ауре и словно паук, обхватил переливающийся синим знак защиты, наложенный Риганом. Блокировка лишала подпитки и, по сути, отключила мою пассивную оборону. Если бы нечто подобное захотел сделать кто-нибудь другой, охранное заклинание обязательно бы сопротивлялось, но изначально Маркиз накладывал этот узор под чутким руководством Савара, и тот, естественно, имел доступ к плетению. Поэтому все прошло спокойно и гладко. Дэвид считает, что на боевой практике надо оттачивать свои умения, а не пользоваться чужими. Попросил временно отключить твою защиту. Я в целом с ним согласен. Так будет полезнее для тебя и честнее по отношению к остальным. После занятия ограничение спадет. Да, конечно. Принимая правоту магистра, кивнула я и с тревогой посмотрела в сторону тренировочной площадки третьего курса. Не переживай. Риган в курсе, хоть и против. Но на занятии под присмотром нашего магистра, карающей ладони, с тобой ничего не случится, заверил Савар и отправился в обратный путь. Я же вернулась к своей команде. К тому моменту все разбились на тройки. Дэвирт прошел с инспекцией вдоль всего отряда, сделал пару перестановок в командах и объявил. «Сейчас я выдам каждому из вас пометки». Он достал из висящей на поясе сумки охапку разноцветных платков. И дам 5 минут, чтобы вы выбрали стратегию и место старта для своей команды на площадке. Задача – завладеть метками других сокурсников и сохранить по возможности все метки своей команды. При этом пользоваться боевыми заклинаниями запрещено, так же, как и устраивать драки. За подобное немедленная дисквалификация и неуд за практику. «Я буду внимательно за вами следить». «И как же забирать метки?» спросил кто-то из парней Зельеваров. «Подгадывая нужный момент», усмехнулся Девирт и продолжил пояснять. «По всей площадке будут летать учебные боевые шары. Если в их поле поражения попадает человек, они бьют парализующими лучами. Так что мой вам совет постоянно поддерживайте защиту». Если команда теряет хотя бы одного игрока, результат делится на два. Все понятно? «Так точно!» – громко ответили парни. Так что тихая девичья «да» затерялась. Нам раздали платки. Прятать свои метки в карманы строго запретили, поэтому повязали их кто куда. Мы с Амалией надели новые аксессуары, как шарфики. Адам затянул вокруг запястья. «На счет три я запускаю отсчет времени», – объявил магистр. Займите наиболее удобные, на ваш взгляд, позиции. Разработайте тактику, если вы, конечно, знаете такое слово. Раз, два, три. Мы знали это важное для боя слово. Но в большинстве своем все решили разбираться с этим в процессе бега по лабиринту, только не Адам. Когда мы с Амалией рванули вперед, он удержал нас, ловко ухватив за локти. «Сначала определимся, как будем действовать», пояснил он в ответ на наши недоуменные взгляды. «Я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал». «Я вряд ли долго продержусь в любом случае». «Резерв не позволит постоянно удерживать защиту», виновата проговорила Амалия. «Так что лучше просто спрячусь где-нибудь, и меня никто не найдет». «Веришь, что де Вирт Адам кивнул в сторону магистра который ловко взбежал на одну из стен и, сложив руки на груди, с довольной улыбкой стал следить за тараканьими бегами адептов. «Позволит тебе спрятаться и отсидеться в уголочке». Амалия с досадой поджала губы, а я нахмурилась. «Что предлагаешь?» – спросила я у друга. «Вы с Амалией будете все время рядом. Ты, Лира, уже раз прикрывала ее от молний, так что будешь страховать нашу зельеварщицу. Я же стану вашей разведкой и основной захватнической силой». Довольно усмехнулся Адам и потер в предвкушении руки. «Мы его энтузиазма не разделяли. Мы выиграем, вот увидите!» Подбодрил он и скомандовал. «А теперь побежали!» На площадку мы вошли лишь на последней минуте, отведенного для подготовки времени. Раздался пронзительный свист, и в тот же миг появился десяток серых шаров, размером с человеческую голову. Они шустро разлетелись по лабиринту. «Вправо!» – скомандовал Адам. «Мешкать не стали!» и забежали за ближайшую стену. Успели в последний момент, шар пролетел мимо. Но стоило нам облегченно выдохнуть, как ведьмак жестом приказал двигаться дальше. Он отлично выполнял свою роль командира, вел нас, минуя неприятные встречи с шарами. Пару раз мы пересекались с другими командами, но завоевать флажки возможности не представилось. «Так дело не пойдет», – заключил Адам когда мы разминулись с командой Дарана, который отсалютовал нам двумя платками соперников. «Пойдем, попробуем найти вам убежище, хоть на какое-то время». Через пару минут мы увидели подходящее место. Две стены соединялись под достаточно острым углом, в котором мы с Амалией могли укрыться под одним не очень большим и энергоемким щитом. «Не скучайте, девушки», – приказал наш командир и отправился на охоту. «Надеюсь, с ним ничего не случится». С тревогой вздохнула зельеварщица. В данный момент нам стоит переживать за себя, напомнила я, и краем глаза, заметив мелькнувшую черную тень, усилила щит. В него тут же ударил парализующий луч. От встречи с боевым заклинанием по плетению прошли радужные разводы остаточной магии. Шар же, выполнив заложенную программу, полетел искать следующую жертву. Они сильнее, чем я думала. Задумчиво протянула я, прикидывая, сколько ударов можно выдержать, пока не закончатся силы. При постоянной активной подпитке заклинания и частых встречах с шарами долго мы точно не продержимся. «Будем держать по очереди», – неуверенно предложила Ами. «Боюсь, тебя они пробьют с первого раза», – отрицательно покачала я головой и временно сняла защиту, оставив плетение висеть на задворках сознания и, готовясь в любой момент, укрыть нас от парализующего луча. Амалия кивнула и внезапно отлетела от меня на пару метров. Ами! Я дернулась к подруге, но метнувшаяся ко мне сияющая лента магических пут вынудила отпрыгнуть обратно. Защита укрыла меня узким коконом, путы мазнули по ней фиолетовым сполохом и отступили. Жаль! протянул вышедший из-за противоположного пристенка черноволосый зельевар Вират Делифер. Надеялся, что обеих вытащу. Впрочем,. «Подожду, шарики», – как и советовал Девирт. «У меня резерв побольше будет». «Так нечестно», – зашипела Амалия, и попыталась вырваться из ловчей петли, связавшей ее ноги и руки. «Почему же?» – искренне удивился ее сокурсник. «Боевая магия и драки запрещены», – холодно напомнила я. В голове метались мысли, как освободить Амалию и при этом не попасть в ловушку самой. «А это не боевое заклинание?» «И я с вами не дерусь», — поднял руки Вирот и изобразил саму невинность. «Если бы я делал что-то против правил, да и Вирт уже был бы здесь, не правда ли?» Парировать нам было нечем. И я сосредоточилась на путах, сдерживающих подругу. Структура ловчей петли оказалась идентична структуре базового щита, только скручена в спираль. Я удивленно моргнула и настороженно посмотрела на сокурсника. «Как он это делает?» «Что, Декартан, думала ты тут одна такая талантливая?» Усмехнулся парень и посмотрел вправо. «О, а вот и парализующий шарик. Так что не обижайтесь, леди, это всего лишь игра». Обижаться я не собиралась, как издаваться. Я активировала вокруг Амалии свой щит и вложила в созданное плетение максимум сил. Взрыв был внезапным и оглушительным. Во все стороны полетели комья земли. Подругу отбросила как тряпичную куклу. Ее протащило несколько метров по земле, пока на пути не появился Адам. Он в последний миг успел перехватить зельеварщицу и смягчить собой удар о стену. «У меня внутри все похолодело». «Дикартан, ты совсем сдурела!» Выругался Вират и опасливо усилил собственную защиту. «Это не я!» – крикнула в ответ и рванулась было к друзьям, но меня остановил строгий оклик. «Никому не двигаться!» «Я замерла!» Рядом со стены спрыгнул Девирт и направился к пострадавшим. «Цела?» – присев на корточки, спросил он у дрожащей Амалии. Та неуверенно кивнула и прижала к груди трясущиеся руки. «Вроде да», – вместо девушки ответил Адам, «только напугана. Отведи ее к целителям, пусть осмотрят». Адам поднялся и, подхватив Амалию на руки, шагнул в открытый магистром портал. Оставалось только надеяться, что с подругой действительно ничего страшного не случилось. Я осмотрела место происшествия и приличных размеров воронку в земле. Именно там проходила граница, установленного мной на зельеварщицу щита. Если бы не эти жалкие пары сантиметров, меня нервно передернуло от представшей перед внутренним взором картины. «Это декартан ее приложила, что-то с защитой намудрила», подал голос Вирот, как только мои друзья исчезли. Собирающиеся на шум любопытные сокурсники смотрели на меня с подозрением. «Я всего лишь старалась ее защитить!» — воскликнула я, пытаясь оправдаться. «Это был обычный защитный купол. Я не знаю, почему произошел взрыв!» «Тихо!» — скомандовал Девирт и хмуро посмотрел на толпу адептов. «Всем, кроме Декартан и Делафера, покинуть границы лабиринта и ждать у входа!» Адепты уходили, не скрывая любопытства и постоянно оглядываясь. Тем временем Девирт быстрым движением достал из внутреннего кармана вибрирующий кристалл связи. И даже не думая переходить на мысленный разговор, ответил. «Да, Савар, все под контролем, все целы. Сейчас разберусь, что тут детишки натворили, и отчет в письменном виде предоставлю». Магистр бросил в мою сторону негодующий взгляд и проворчал. «Да куда же без нее?» Я недовольно поджала губы. «Моей вины случившемуся точно не было. Давайте рассказывайте. «Что тут у вас произошло?» – тем временем потребовал Девирт. «Начнем с тебя, Декартан». Я постаралась передать события во всех подробностях. После моего рассказа магистр потребовал у Вирота повторить его своеобразные путы, а внимательно рассмотрев заклинание адепта, уважительно хмыкнул. «Интересная задумка и реализация, но факта нападения это не отменяет», – строго припечатал боевой светлый маг. «За изобретение – отлично, за занятие – неуд». Можете быть пока свободны, адепт Делифер. Вират недовольно прищурился, но промолчал, развернулся и ушел. Вирт же начал сканировать землю и неожиданно попросил. Декартан, сделай еще один отдельный щит, там, где произошел взрыв. Я кивнула и повторила все свои недавние действия. Купол вспыхнул ровным светом в паре сантиметров от воронки. Магистр окинул пространство хищным взглядом и потребовал. «Сдвинь ее правее! Еще! Еще! Стоп!» Девирт сделал несколько широких шагов и остановился у границы моего заклинания. Он задумчиво сдвинул носком сапога один из небольших камушков. Подобных ему вокруг валялось достаточно, но только этот едва уловимо фанил магией. Я неосознанно обратилась к собственному дару и обомлела. «Булыжник» опутывали несколько силовых сетей, одна из которых отвечала за маскировку. «Артефакт? Я сделала попытку подойти и рассмотреть находку магистра поближе. Стой, где стоишь!» Неожиданно строго рыкнул тот. «Кто знает, сколько здесь еще этих мин?» «Мин?» У меня, кажется, неприлично округлились глаза. «Да, причем настроенных на твою магию. Вряд ли они бы тебя убили!» Мощность маленькая, но до нервного срыва и травм точно бы довели, как адепт куглиц. И Риган потерял бы контроль, мысленно добавила я, стараясь не думать о последствиях подобного. В глубине души заворочилось плохое предчувствие. Ладно, разберемся, проворчал магистр, что-то быстро вычертив на гладкой поверхности кристалла связи, после чего подошел, подхватил меня под локоть и активировал портал. Секунды свободного падения, и я оказалась в окружении сокурсников. «Лир, что там у вас тряслось?» Тут же подскочила ко мне Бригитта. «Где Адам и Амалия?» Присоединилась к ней Лейла. «С ними все хорошо, и ничего сверхъестественного не случилось», вместо меня ответил Девирт. «Просто на поле столкнулись два экспериментатора». Один с самодельной сетью, другая с неустойчивыми защитными плетениями, плюс остаточные эманации заклинания паралича. И сейчас мы отправляемся в аудиторию, где я вам на примерах расскажу, к чему приводит излишняя самодеятельность. Хотя об этом вам должны были рассказать еще в школе, в колонну подвое, быстро. Под конец своей тирады магистр так рявкнул, что первый курс ведьмаков построился за считанные секунды. Я спорить с выданной версией не стала. Ни к чему сеять панику среди адептов. «Декартан, останься!» – раздался голос Савара. Я не удивилась, даже ожидала, что будет очередной допрос. Поэтому спокойно вышла из строя навстречу Декану и Ригану, который пришел вместе с ним. Девирт передал Савару найденный артефакт и увел весь остальной курс. «Все хорошо?» «Да, я не пострадала». Заверила я любимого и быстро пересказала произошедшее. «На случайность это совершенно не похоже», констатировал Савар, рассматривая мину. Осталось выяснить, кем подстроено покушение. Вместе зельеваров и артефактников?» предположил Риган. «Помнится, они грозились нам ответить за слизь плевунов?» «Вряд ли», отрицательно покачал головой магистр. «На камушке ни одного следа ауры изготовителя не осталось». «Сделан хорошо. Сомневаюсь, что кто-то даже на пятом курсе способен на такое. Но Райанга заставлю проверить. А сейчас пойдемте посмотрим, есть ли еще мины в лабиринте. Что-то мне подсказывает, парой дело точно не ограничивается. Заодно потренируем вашу работу в связке. Риган. Открываешь свой резерв. Лира. Выставляешь защиту в семи шагах от себя. Я буду контролировать вашу связь. И пойдем обезвреживать» все раскиданные по полигону мины. Это будет быстрее, чем ждать команду зачистки. И, возможно, хоть на одном из артефактов будут улики. Риган взял меня за руку, и ладонь знакомо согрела чужой силой. Наши кисти тут же окутало изумрудное плетение в форме спирали с лучами, впивающимися в кожу. Они зудели и мешали сосредоточиться, рефлекторно попыталась избавиться от неприятных ощущений, и меня укололо сильнее, полностью разорвав связь с блондином. «Декартан, следи за потоком магии, иначе связь так и будет экстренно обрываться», строго отчитал магистр и приказал. «Образуйте новую связку. И быстрее». На этот раз я не пыталась ничего исправить и, получив доступ к силе Ригана, выполнила свою часть задания. Далеко идти не пришлось. Прямо у входа в лабиринт засиял алыми переливами замаскированный под камушек артефакт. Его тут же накрыло изолирующее заклинание декана, и мина снова превратилась в обычный булыжник. Эту процедуру пришлось проделать еще раз двадцать, прежде чем мы вновь оказались у входа на площадку. У меня внутри все закипало от злости. Хотелось сейчас же найти создателя этих артефактов и запустить в него как минимум огненным шаром. «Можете быть свободны», – разрешил Саввар. Риган не пожелал дышать свежим воздухом, и мы переместились прямо в мою комнату. «Подожди меня здесь, я принесу тебе ужин», безапелляционно заявил блондин и шагнул к выходу. Я понимала, что это верное решение, но проснувшаяся еще на полигоне раздражительность продолжала требовать активных действий. «Я хочу с тобой пойти», потребовала я у выходящего в коридор блондина, «и надо еще узнать, как себя чувствует Амалия». «Нет», — коротко ответил тот, «судя по напряженным желвакам», Ситуация его злила не меньше. Дверь за Риганом закрылась чуть громче, чем обычно. Я же раздраженно развернулась к столу, схватила первую попавшуюся тетрадь и с силой ударила по столешнице. А потом сама испугалась своей реакции. Даже припомнить не смогла, когда последний раз я так бесилась без видимых на то причин. Ведь Риган прав. Здесь безопасно. Кажется, мне тоже надо походить на дополнительные медитации. Выдохнув, пробурчала я себе под нос, села на стул и раскрыла многострадальную тетрадь по артефактологии. Надо было хоть чем-то занять свое возбудораженное сознание. «Начни с дыхательной гимнастики», — мурлыкнув, предложил появившийся прямо у меня на коленях масик и, свернувшись клубочком, недовольно сказал. «Слишком долго ты работала в связке с маркизом, тьма всегда оставляет след». По коже побежали теплые волны, Силы фамильяра. Я невесомо погладила призрачную шерсть, и неприятное раздражение моментально отступило. Уже легче, выдохнула я. Спасибо. Кот не ответил. Сверкнул зелеными глазами через щелочки прикрытых век и продолжил мурчать. Я же сосредоточилась на лекции и окончательно забыла все свое недовольство. Чуть позже вернулся Риган с вкусным ужином и новостями, что Амалия в полном порядке под наблюдением Адама. Оставлять меня в одиночестве этим вечером Маркиз не пожелал, и я была этому только рада. После того, как злость утихла, меня накрыл легкий нервоз и осознание всего произошедшего ужаса. «Без объятий любимого в таком состоянии я точно бы не заснула».